Глава 5. Извините, мы побежали. Бегство на 17 миллиардов долларов. Начало мошенничества. Пока самые первые большие мошеннические схемы лучших жуликов Европы приходили в упадок, создатели одной из самых больших мошеннических схем Китая и стран Азии вовсю распространяли липкие щупальца обмана. Их мошенничество нанесло прямой финансовый ущерб в 6 миллиардов долларов, Итоговую оценку с учетом косвенного финансового уровня эксперты задрали до суммы в 17 миллиардов долларов. Все, что оставили организаторы в утешение инвесторам за свой обман. Короткое сообщение. Извините, мы побежали. Со 2 июня 2018 года слухи о новом криптовалютном обменнике и кошельке аккуратно вбрасывали специалисты по работе с людьми по самым разным тематическим чатам и соцсетям Китая. Группы и сообщества под контролем анонимных лидеров общественного мнения распространились по Китаю, а затем и по всей Азии. Их заманчивые речи транслировали через WeChat и другие мессенджеры. Поначалу работа с участниками групп выглядела довольно невинно. А людям давали советы по основам работы с криптовалютой, рассказывали, как зайти в покупку и на торги, но ну и, разумеется, упоминали довольно оптимистичные примеры личного обогащения. Группы специально держали сравнительно небольшими — от 100 до примерно 200 человек на чат. Так куда проще сохранять порядок и блокировать неудобные для организаторов вопросы, если кто-то их все же задаст. Вскоре сотрудники руководства «Плюс Токен» — компании-основатели всех этих чатов — запустили в работу конференции и публичные встречи по всему Китаю и Южной Корее. Далее к ним добавились мероприятия в Юго-Восточной Азии, России, Украине, Германии и Канаде. В больших криптовалютных мошенничествах есть несколько общих рабочих моментов. Прежде всего, как и создатели OneCoin и BitConnect, организаторы плюс токен отлично умели собирать толпу. Они плотно забивали аудитории людьми. Публика жаждала услышать побольше громких слов про биткоины и криптовалюту услышать про заветную мечту, как самим получить хотя бы крохи несметных цифровых богатств современности. Средства на рекламу плюс токен не экономили. Стробоскопы, диалоги с аудиторией, бурные продолжительные аплодисменты, демонстративные удары по рукам и громкая музыка популярных корейских исполнителей эффективно били по умам толпы. Некоторые посетители описывали это все как сомнительную и недобросовестную рекламу продаж. Но выбранная жуликами тактика соблазнения масс прекрасно работала. Все больше новых людей принимали в новые группы. Несмотря на громкий крах рынка криптовалюты, у многих начинающих инвесторов оставался изрядный запас оптимизма. Многие люди хотели тех же богатств, что и первые криптовалютные энтузиасты. Для организаторов «Плюс токен» не составило труда привлечь этих простаков. Чтобы завлечь вкладчиков, выпускали гламурные рекламные видео с участниками проекта. Крайне вероятно, что в реальности съемку вели с наемными актерами. Свидетельства личного успеха в рекламе любого типа подавали тоже слегка отредактированные, зато крайне убедительные для целевой аудитории. Это нехитрое действие вселяло доверие в сердца новичков и привлекало все больше и больше людей в проект. Список чатов рос и множился. Заводилы, нельзя точно сказать, подставные или нет, представляли лицо плюс токен для Кореи и Китая. Они личным примером убеждали аудиторию присоединиться к их группам. Люди даже внимания не обращали, что попросту не видят на публике ни полноценных наемных сотрудников, ни постоянных технических специалистов проекта. Скорее всего, масса обманутых инвесторов даже не придавали этому никакого значения. Казалось, что лидеры «Плюс Токен» работали согласно четкому плану и весьма успешно. Доверие людей росло, надежда получить хорошую прибыль с инвестиций множились. На высокие обороты мошенничества работу с контингентом вывели постепенно. Только после формирования основной массы чатов агенты Плюс Токен начали все чаще упоминать инвестиционную платформу с высокой гарантированной ежемесячной прибыльностью от 6% до 18% в месяц за инвестицию скромных 500 долларов. Если громкое слово прозвучало, значит, все хорошо. Децентрализация. Ключевое громкое слово в сфере криптовалюты. Если что-то децентрализовано, если это блокчейн, значит, наверняка что-то очень хорошее надо брать. В некоторых случаях это действительно так. Централизованные структуры уязвимы ко взлому. Бесчисленные компании хранили и хранят свою информацию в центральных базах данных, в которых легко потерять частные сведения клиентов. При взломе хакеры выставляли их на всеобщее обозрение. Истории взломов появлялись с печальной регулярностью. Experian, Adobe, LinkedIn, Yahoo — лишь некоторые примеры того, как большая компания с огромным хранилищем ценной личной информации пользователей не принимает достаточных мер по защите данных. Сайты взламывают, учетные записи миллионов пользователей уносят в общий доступ или продают мошенникам криптовалютном пространстве, как показали нам случаи обменников Quadriga и «МТГОКС», многие сервисы просто не обеспечивали достаточную кибербезопасность данных клиентов и своей внутренней финансовой информации. Из-за взломов миллионы инвесторов лишились своих денег. Решение очередных авантюристов назвать что-то децентрализованным по определению создавало иллюзию безопасности в умах массы людей. Запуск «Плюс токен, децентрализованного криптовалютного кошелька и торговой платформы — с точки зрения рынка идеально попал в ожидание массовой аудитории проектов криптоотрасли. Все было на слуху, все работало на главную задачу. Администрация «Плюс Токен щедро рассыпала заверения в безопасности платформы. В рекламе обещали внедрение искусственного интеллекта и технологий безопасности ценой в миллиарды долларов. Ядро команды разработчиков описывали как опытных технических специалистов в прошлом с опытом работы в Samsung и Google Pay. Работу над проектом вели лучшие исследовательские и промышленные лаборатории Сеула, столицы Южной Кореи. Поскольку денег проекту накидали много, искренне жаль, что компания так и не взялась реализовать какие-либо из своих претензий на практике. С таким финансированием могло бы и получиться. Покупка, хранение и расход криптовалюты в целом считается непростым делом. Перед запуском плюс токен в 2018 году это утверждение звучало верно. Отсутствовал фокус на удобстве пользователя. Многочисленные криптокошельки не позволяли работать с ними легко или хотя бы достаточно понятно для массового пользователя. Криптовалютный рынок искренне ждал первый безопасный кошелек с удобным для пользователя интерфейсом. Первая компания с таким кошельком, безусловно, могла рассчитывать на справедливое обогащение, выходящее за пределы любых, даже самых дерзких мечтаний. Создатели подобного кошелька до сих пор ждет большая и заведомо лояльная пользовательская база. Поскольку сделки в криптовалюте платные – в компании «Плюс Токен» тоже осознали выгоду запуска своего личного кошелька. В обменник и кошелек «Плюс Токен» всеми средствами приманивали новых пользователей. Рекламщики делали буквально все, чтобы подсадить людей на работу через кошелек проекта. Здесь помогло то, что сообщество «Плюс Токен» выстроили искусственно, в обход естественного роста и эволюции раннего этапа жизни криптовалютного проекта. Никаких энтузиастов, инвесторов и опытных пользователей. Заводилы целились только в обычных людей, которым хватит соблазна легкими деньгами. Люди доверяли администрации плюс токен, рассматривая их как компанию, которая выстроила отношения со своим сообществом. Раз уж на то пошло, заводилы в чатах компании действительно чему-то учили своих посетителей. Разумеется, за кадром оставалось воздействие спланированной программы обучения на такие же спланированные обман и дезинформацию. Выпускайте ПСА. ПСЫ в торговле. В 2015 году сотрудники Плюс на словах разработали тематический искусственный интеллект для нужд арбитражной торговли. В этом подвиде экономических операций Актив снова и снова покупается и перепродается с целью получить выгоду на разнице цен между различными конкурирующими рынками. Боту компании предстояло фокусироваться на разнице стоимости биткоинов и других криптовалют на разных обменниках. К тому времени плюс токен уже окружали бесчисленные криптовалюты разной стоимости. Все можно было купить и продать за биткоины с некоторым местным расхождением обменных курсов. Объем продаж, значение ликвидности, спроса, доверия обменнику, государственным регулировкам и простоте закупки криптовалюты в конкретной стране по-разному влияли на стоимость обмена. Практический разброс цен, конечно, оказался минимальным, но он точно был. Некоторые торговцы ухитрелись зарабатывать продажи биткоинов и других криптовалют между разными обменниками только за счет своевременных покупки на минимуме и продажи на максимуме снова и снова. Кто-то работал вручную, кто-то писал хитрые алгоритмы для поиска лучших возможностей. Арбитражная торговля криптовалютой — дело рискованное. Молодой и плохо регулируемый криптовалютный рынок буквально не имел механизмов обеспечения безопасной сделки. Обменники тех лет в любой момент могли заморозить счета клиентов и сбежать. Многие так и сделали — Инвесторов разоряли взломщики и мошенники. Администрация обменников запросто блокировала неудобные кошельки, запрещала хозяевам учетных записей любой доступ к, вроде бы, личным средствам. В ходе пересылки цифровые активы сделки могли пропасть неизвестно куда, порой на полпути. Арбитражная торговля оказалась по риску таким же непростым делом, как и любая криптовалютная торговля вообще. Специалисты «Плюс Токен» не уделяли внимания этим рискам. Они пообещали во всеуслышание, что торговый бот iDoc заработает деньги всем, кто инвестирует. И и Пес, по их заверениям, принимал непрерывные данные о ценах и объемах торговли главными криптовалютами на разных обменниках мира. По уверениям, на сайте Плюс Токен бот автоматизировал процесс торговли. От инвесторов просто требовали завести средства на счету — от 500 долларов в любой из главных криптовалют и положить их на торговую платформу Плюс Токен. Бот, предположительно, в полностью автоматическом режиме, находил моменты оптимальной прибыльности, торговал доступной ему криптовалютой и возвращал ее в кошельки с процентами. Разница с обычным кошельком в том, что нормальный цифровой кошелек просто безопасно хранит деньги, и все. В рекламе Плюс Токен гордо обещали преимущества. Криптовалюта в кошельках разработки компании активно работала на владельцев. Стороннего наблюдателя такое несколько смущало. Да, разработку Плюс Токен хвалили как безопасный кошелек. Его конкурентное преимущество на фоне других платформ — настоящее хранение средств в безопасных децентрализованных кошельках. Но, разумеется, в рекламе Плюс Токен умалчивали про один маленький технический нюанс. Для эффективной торговли содержимым этих кошельков бот плюс токен должен был по определению централизованно и в любой момент иметь полный доступ к их защищенному содержимому. Иначе никакая торговля на разнице курсов просто бы не работала. И, -и пес сам автоматически извлекал средства, пересылал их между обменниками и вслед за этим совершал одно из самых рискованных действий в мире настоящей торговли криптовалютой торгах на минимальной разнице курса, очень легко потерять бесследно любые суммы. Представители администрации Плюс Токен, конечно же, никогда даже не пытались объяснить, как именно можно одновременно безопасно хранить криптовалюту в кошельке и активно выгребать ее оттуда в полностью автоматическом режиме в любой момент, когда боту компании захочется немного поторговать. Любой человек с хоть каким-то личным опытом в криптовалютных сделках тут же понимал, что в завлекательной картине маловато логики. Безопасное хранение товара, которое одновременно с этим пересылается рискованными маршрутами, согласно первому же запросу, попросту невозможно. Поэтому кукловоды плюс токен целились не в опытных пользователей. Их куда больше интересовали согласные на все новички, которые готовы покупать биткоины только для заполнения кошельков на жульнической платформе. Большие обещания. Термин, популярный в криптопузыре — FOMO, или страх упущенных возможностей, был также применим к Плюс Токен. Сотрудники и рекламщики криптовалютных проектов не раз собирали миллионы долларов за минуты или несколько часов только благодаря тому, что масса инвесторов боялись остаться без прибыли. Вот и Плюс Токен исключением не стал. Инвесторам объяснили, что для получения выгоды от арбитражной торговли нужно торопиться. Работоспособность проекта краткосрочная. Затем рынки стабилизируются под напором денежного потока инвесторов, потеряют волатильность и, соответственно, инноваторы утратят возможность зарабатывать на разнице обменных курсов. Замечательный пример эффективных уговоров, воздействующих на человеческий страх. Действуй сейчас, не то упустишь. Чтобы привлечь к плюс-токенам множество людей — и заставить их действовать здесь и сейчас, как в случаях OneCoin, BitConnect и любого другого мошенничества, рекламным агентам требовалось предложить жертвам обмана высокую прибыль. За средства инвестора на платформе обещали вознаграждение порядка от 6 до 18% ежемесячно. Любой, кто хранил бы 1000 долларов в криптовалюте на платформе, получал бы от 60 до 180 долларов ежемесячно или от 720 до 2160 долларов в первый год инвестиций в местной цифровой валюте плюс токен. Как и с любой другой аферой, эти прибыли не гарантировали ничем. Их не подкрепляли никакие реальные теории и практика эффективного заработка. Никакой торговый бот, даже самый хороший, исправить это не мог. Цифры обещаний, по идее, выглядели как большая красная надпись «Это обман» но их сопровождал взрывной рост криптовалютного рынка. Пузырь в криптоотрасли надувался с раннего 2017 по середину 2018 -го годов. Когда плюс токен запустили, многие инвесторы уже в сотни раз окупили свои первоначальные затраты. В этом контексте от 6 до 18% ежемесячно выглядели достаточно скромной и продуманной гарантией, действительно средней по рынку. Обещания прозвучали на фоне бурной деятельности рекламных агентов самых разных пирамид мошеннического сетевого маркетинга в Китае и Юго-Восточной Азии. На тот момент пирамиды уже дали кратковременный эффект массового быстрого обогащения. Более-менее одновременно работали столько финансовых пирамид и самых разных инвестиционных программ с прицелом на ту же самую аудиторию, что обещания вокруг Плюс Токен казались совершенно нормальными для наивных и оптимистичных инвесторов. Эти люди желали разбогатеть, а для многих предложение казалось надежным способом зайти в такую малодоступную, на первый взгляд, криптовалютную утрасль. Всего за год с момента запуска Плюс Токен из неизвестной организации с единичными последователями выросла до проекта с многомиллионной армией инвесторов. Каждый из них заплатил платформе не меньше 500 долларов. На момент бегства организаторов в июне 2019 года, по оценкам, аудитории Плюс Токен составляла 3-4 миллиона инвесторов, возможно, больше. Да, каждый платил. В администрации Плюс Токен официальные лица проекта делали заявление о 10 миллионах инвесторов. Частично такую массовость дала эффективная реклама. Так называемые образовательные каналы мессенджера WeChat и роскошные публичные мероприятия отлично подкрепляли удар по умам обещаниями высоких первичных вознаграждений. А остальное делали жадность и надежды инвесторов. В свои первые дни запуск плюс токен окупился. Какое-то время дела шли хорошо. Пикантные цифры и креативная реклама. Структура наград за сетевой маркетинг плюс токен организаторы спланировали удивительно щедрой. Людям, привлекавшим в проект следующий уровень инвесторов, требовалось всего лишь закинуть в него свои первые 500 долларов. После этого, в дополнение к своей прибыли, они получали 100% прибыли нижестоящего в пирамиде своего инвестора. Если нижестоящий партнер инвестировал 1000 долларов, человек, который привел его в проект, получал те самые от 60 до 180 долларов в месяц, которые полагались инвестору-тысячнику. Плюс все, что полагалось рекрутеру с его собственной инвестицией, разумеется. Заманив 10 человек с инвестицией в 1000 долларов, удачливый рекрутер мог рассчитывать на от 600 до 1800 долларов ежемесячно только с их прибыли. Это в дополнение к любой собственной выплате. Как мы уже не раз видели по таким схемам, как OneCoin и BitConnect, комиссионные инвесторов увеличивались в зависимости от количества приведенных ими людей. Схема плюс токен насчитывала 10 нисходящих уровней. Инвесторы получали большую награду за непосредственных подчиненных. Но с любого подчиненного уровнями ниже также выплачивались 10%. Да, это позволило первым инвесторам и первым рекламным агентам крайне быстро обогатиться. Даже те, кто привели в проект лишь семью и друзей, уже могли надеяться, что их ждет куда более прибыльный финансовый поток, чем их собственная, часто минимальная инвестиция. Некоторые даже вовремя задавались вопросом, не финансовая ли это пирамида. Но в целом сходились на том, что пока выплаты продолжаются, никакой разницы нет, все прекрасно. Высокими наградами за нисходящие уровни организаторы проекта стимулировали активную низовую рекламу и креативную стратегию заманивания новых инвесторов. Один такой рекламщик однажды воткнул символику плюс токен между полок в овощном разделе супермаркета и гордо заявил на канале YouTube, что в магазинах оплату теперь принимают в их любимой криптовалюте. Скорее всего, администрация супермаркета даже не узнала о своем гипотетическом переходе на криптовалютный расчет. Увлеченные инвесторы, которые мотивировали себя, прежде всего, живым вознаграждением за новых вкладчиков, запускали собственные рекрутские наборы. Их маскировали под информационные публичные мероприятия, чтобы заманить семью, друзей и знакомых в следующий уровень инвестиций. Очень скоро в проект вложились 4 миллиона человек. Чьи-то друзья, семья, церковный приход, знакомые и коллеги по оценкам повысили стоимость пирамиды на дополнительные 4 миллиарда долларов. Некоторые люди думали, что просто разбогатеют. Как именно это произойдет, они не особо задумывались. Да и не волновались. Многие невежды совершенно искренне верили, что действительно купили свои инвестиции биткоины и другую криптовалюту, и теперь хранят их в децентрализованном кошельке. О том, как работает новая платформа и какие вероятные риски имеет, они даже не задумывались. Команда проекта старательно поддерживала иллюзию развития кошелька и платформы Плюс Токен на все полученные средства. Главной задачей — объявили доминирование на рынке криптовалюты в момент роста следующего финансового пузыря. Чем активнее рекламировали плюс токен инвесторы, тем громче звучали похвалы, и тем больше становились награды плюс токен с выплатами за нижестоящие сетевые инвестиции. Громкие титулы вроде «Большой парень» или «Великий бог» раздавали самым успешным рекламщикам. Все из кожи вон лезли, чтобы достичь этих уровней признания и наград. Инвесторы платили, работа платформы вознаграждалась, но затем перестала. Расплывчатые загадочные сообщения. От запуска плюс токен до июня 2019 прошел всего лишь год, когда инвесторы начали сообщать о затруднениях с выводом средств. Обычный запрос на вывод криптовалюты обрабатывается почти моментально. Проблемы с выводом денег, конечно, привлекли внимание. Что-то попало даже в китайские средства массовой информации. В чате Вейба жалобы о безрезультатной подаче запроса на вывод средств повторялись на протяжении 35 часов. В том же июне... Очень скоро инвесторы потеряли любую возможность распоряжаться средствами на своих учетках. Команда проекта пыталась утихомирить эти разговоры, оправдываясь попыткой взлома. В какой-то степени это было правдой. Криптовалютные операции, вроде пересылки биткоинов на другой адрес, показывают информацию от правителя, информацию получателя и сумму проведенных средств. Для биткоинов можно сопроводить операцию коротким информационным сообщением. Первым из когда-либо произведенных биткоинов Сатоси Накамото, безвестный основатель, оставил следующий комментарий. «Таймс. 3 января 2009. Канцлер готов рассмотреть второй займ помощи банкам». Основатель биткоина хотел ясно сообщить, что его цифровая валюта создана в ответ на глобальный отказ уязвимых манипуляциям всемирной банковской системы. Когда основатели Плюс Токен бежали, Они продолжили активно воровать криптовалюту с обменника и переводить средства на собственные кошельки в других обменниках. Посреди этого самого бегства неизвестный основатель Плюс Токен оставил сообщение в одной из таких операций, совсем как Сатоси, но отнюдь не с добрыми намерениями. Сообщение команды Плюс Токен гласило «Извините, мы побежали». Общие потери составили порядка 4 миллиардов долларов прямых инвестиций, после чего основатели «Плюс и ядро технической команды проекта исчезли навсегда. До краха обычные пользователи следили за тем, как средства копятся на их счетах практически без вывода и обналички. Каждая операция на счету «Плюс Токен» стоила 5% от выведенных денег. Этот факт и перспектива высокого заработка бота iDoc склоняли инвесторов хранить средства на платформе. Замысел хозяев «Плюс Токен» отлично сработал. У них получилось лишить инвесторов контроля над кошельками. Когда основатель проекта бежал, все пользователи остались без доступа к средствам на своих учетных записях. Любая прямая связь пользователей и официальных лиц «Плюс Токен» В момент бегства тех с деньгами закончилось. 200 инвесторов потребовали от властей Сиула начать расследование, поскольку жертвам обмана не оставалось ничего другого. Государственные следователи крайне быстро вскрыли неприятную правду. Людей ограбили с помощью финансовой пирамиды эпического масштаба. В Корее преступников объявили в международный розыск. Многие люди по всему миру услышали о проекте, который быстро признали одним из самых больших финансовых мошенничеств Азии. Именно так. Прямые инвестиции людей в платформу на момент краха суммарно выросли до 6 миллиардов долларов. С пропажей этих миллиардов закончился только прямой ущерб. Токены проекта открыто продавали на китайских обменниках. Лихрадочная «покупай, а то станет поздно» рыночная активность задрала цену до 340 долларов за токен. Пузырь экономического ущерба составил примерно 17 миллиардов долларов. Это могло бы сделать Плюс Токен третьей самой большой криптовалютой мира на CoinMarketCap. Но так и не сделала. Дело в том, что ее никогда там не заявляли. Несмотря на секретность вокруг лиц владельцев и команды Плюс Токен, через считанные дни после закрытия проекта Китайские офицеры полиции под прикрытием достигли Вануату. Это живописный островок на юге Тихого океана в составе государства из 80 островов с бирюзовыми волнами и белыми песчаными пляжами. Уже через неделю совместными усилиями агентов и полиции Вануату задержали шестерых граждан Китая на территории местной диаспоры. Пять мужчин и одна женщина под арестом попали на борт чартерного рейса в Китай, согласно Международному ордеру выдачи преступников. Хотя арестовали граждан Китая, мошенничество разошлось далеко за пределы страны. Инвесторы в Азии, России, Украине, Германии и Канаде тоже потеряли деньги. Инвесторы плюс токен потеряли все. Поймали отнюдь не закулесных манипуляторов грандиозного мошенничества, истинных организаторов «Пирамиды плюс токен» так и не нашли. О предположительном главе проекта, молодом корейце с псевдонимом «Мистер Лео», почти ничего не известно, если не считать одной фотографии. До сих пор нельзя уверенно сказать, что это именно он запустил мошенничество ценой в 17 миллиардов долларов. Где деньги? В любом ином случае, криптовалютного мошенничества с деньгами — Обычно бежал основатель, но в случае плюс токен до сих пор нельзя сказать, кто именно вывел основные средства. Во многих отношениях история плюс токен как раз этим и привлекает. Рейд с захватом шести причастных на территории Вануату должен был помочь в полицейском расследовании. Согласно отчету полиции, этого не случилось. Сотрудники аналитической фирмы China Lysys отследили буквально сотни миллионов долларов криптовалютных средств. Все они более недоступны и находятся в полном управлении плюс токен. Интересно, что кроме нескольких совсем парноидальных частных случаев, криптовалюта хранят информацию о заключенных сделках. Биткоины, эфир, большинство других открытых криптовалют показывают информацию в общем доступе. Это позволяет фирмам-криптоаналитиков проследить блокчейн с движением средств на кошельке Плюс Токен и любую попытку вывода этих средств. Прямая связь между распродажами Плюс Токен и падением цен биткоинов и других мировых криптовалют стала хорошо заметной для таких наблюдателей. Да, пирамиду остановили в июне 2019 года но в ней скопилась достаточно крупная сумма, которой хватило, чтобы повлиять на глобальный криптовалютный рынок. Мошенничество остановлено, да, но аферисты все еще управляют большим количеством украденной и неучтенной криптовалюты. Они могут продать ее в любой момент и обрушить рынки еще сильнее, чтобы сознательно повлиять на все сообщество. Попытка номер два. Копия на миллиард. Всего через месяц после запуска Плюс Токен в Китае увидели новую сетевую маркетинговую схему аналогичного мошенничества. Его основной инструмент, Votoken, позиционировали как умный криптовалютный кошелек, который принесет инвесторам прибыль совершенно без усилий с их стороны. Достаточно положить деньги на счет, и платформа сама превратит их в бесчисленное богатство. Да, выплаты обещали ниже, чем у «Плюс Токен», но это все равно выглядело как афера для любого человека, который хоть немного разбирается в теме. Но только не для доверчивых жертв обмана, падких на обещания архитекторов маркетинговых пирамид. Те уже давно стали обычным явлением в некоторых частях Азии. Инвестиция в 1000 долларов сулила ежедневный доход в 0,5%, или 182,5% годовых. Инвестиция в 5000 долларов принесла бы в сутки до 0,65% или 237,25% годовых. Если учесть, что в инвестиционном деле прибыль около 10% уже считается высокой, никакой подлинный рыночный профессионал такой порядок выплат гарантировать просто не мог. Но, как мы видели, от мошенничества к мошенничеству беспочвенное заявление работало. Как и в случае Плюс Токен, хозяева Вотокен предположительно использовали средства инвесторов для поддержки торгового бота, хотя никаких доказательств его существования не опубликовали. В схему обмана заложили и другие похожие элементы. Прежде всего бонусы за сетевых инвесторов нисходящего уровня и выплаты аффилированным партнерам. Это прекрасный инструмент в работе с любым криптовалютным мошенничеством для завлечения максимального количества жертв в кратчайшие сроки. Специалисты Votokin прибегали к достаточно креативной рекламе. Их сайт гордо заявлял о партнерстве с MasterCard, а компания Global Cash должна была по рекламным заверениям с какого-то момента перейти на равноправную оплату криптовалютой из кошельков Votokin. Доказательством этому служило упоминание MasterCard на сайте, даже без логотипа. Нужно ли упоминать, что никакого партнерства не существовало? Другими словами, организаторы проекта запустили его в работу в точности по рецептам плюс токен. Стоит отдать полиции Китая должное, Уже через несколько месяцев началась разработка мошеннической схемы, а в конце 2019 года за жалобы инвесторов о невозможности вывода средств проект блокировали окончательно. Когда приложение Вотокин закрыли, наконец 2019 года его заработок составил больше 1 миллиарда долларов от 715 тысяч вкладчиков в составе огромной пирамиды сетевого маркетинга. Работала эта финансовая химера только в целях отъема денег инвесторов. Через два года после коллапса Плюс Токен сотрудники полиции Китая успешно блокировали вторую криминальную схему на десяток фигурантов и более чем миллиард долларов оценочной стоимости. Удар по карманам инвесторов полностью соответствовал размаху Плюс Токен. Шестерых причастных арестовали и посадили. Главари, судя по всему, работали еще с плюс-токен. Конечно, примечательно, что кто-то может уйти после мошенничества такого размера, да еще и два раза подряд. Но оборот криптовалюты не регулировали, так что государственные органы довольно медленно ловили мошенников. В основном криптовалютные рынки оказались предоставлены самим себе. Конечно, хорошо бы, если бы власти начали предпринимать действия вовремя, В некоторых странах именно так и сделали. Но, увы, одна за другой команда аферистов в точности повторяли эффективную жульническую модель обмана. Проблемы до сих пор не закончились. В июле 2020 года, после закрытия Вотокен, 109 человек арестовали за участие в работе «Плюс токен», в том числе 82 ключевых участника мошенничества. Ядро команды состоит из 27 человек. Их подозревают в тяжких финансовых преступлениях. С учетом размера и сложности запущенной ими схемы, наверняка многие пособники еще на свободе. Нельзя сказать наверняка, сколько именно людей приняли участие в закулисной работе плюс токен и сколько они сумели выдаить из кошельков инвесторов для себя. Вероятно, что очередная крупная продажа активов с неизвестного кошелька дождётся своего момента и снова тряхнет криптовалютный рынок. Можно ли сказать, что усилиями мошенников третий миллиардный пузырь надуют в Китае уже в скором времени? Исполнят ли его все те же организаторы с нестовым желанием повторить трюки, отлаженные ими в ходе работы над «плюс токен» ещё раз?